Семьсот восемьдесят седьмое. Агни-йоги. «Печалуемся, когда видим, что Сын Света находится на служении суете. Служение суете бесполезно, ибо плодов не дает. Суета и все связанное с нею слишком уж быстро проходит, не оставляя следа с тем, чтобы снова смениться суетой новой». также ничего не приносящим. Поэтому лучше держаться владыки и нас, и мыслями нашими наполнять сознание, передавая их миру. Этот процесс передачи имеет первостепенное значение, ибо очень нужен для мира. Кто же будет наполнять мыслью пространство и цементировать его, как не те, кто нам близок? и кто может мысли эти воспринимать из пространства, оформлять и отливать их в законченные образы, уже доступные людям. Если при этом сознание настолько тренировано, что может запечатлевать их на бумаге, то работа полезна вдвойне, и даже не вдвойне, а в десятеро, ибо запечатленные таким образом мысли будут доступны идущим за вами. Труд запечатления мыслей пространства ценен и нужен, особенно потому что приемников мало. Вот почему так обильно дается возможность сыну черпать богатство огненной мысли из мировой пространственной сокровищницы иерархии света.